Глава четвертая. Бог, Герой и Баран. «Выпьем?» — спросил отец. Я кивнул. Выпили. Я пил, не разбавляя. Отец разбавлял на треть. Он уже был слегка под хмельком. Меня хмель не брал. В сердце пел полет на Пегасе. Вино омывало его. Бессильное навредить, приглушить, подмыть корни. Так морская вода не имеет силы подмыть основание береговой скалы — и лишь разбивается об утес, бежит назад клочьями пены. «Мой сын», — сказал отец, — «взнуздал Пегаса!» Я содрогнулся. С недавних пор слово «взнуздал» будило во мне великий ужас. «Летал в небе!» — отец не заметил моей дрожи. Он был счастлив и пьян. Сейчас глав Кефирский выглядел старше своих лет. «Мой сын!» Помнишь, как ты спросил меня, «Папа, а на лошадях по-другому ездить можно?» Я не понял, а ты объяснил, «Ну, не на колеснице. Если бы кто-нибудь сказал мне в тот момент...» «Выпьем!» — я кивнул. «Мой сын!» «Да, отец, ты всегда был моим сыном, всегда будешь!» «Знаешь?» «Знаю, отец!» «Смог бы я назвать отцом Посейдона, доведись нам встретиться?» «Не уверен». Главка я называл отцом легко, произнося слово раньше, чем вспоминал его смысл. Я сделал бы это, даже если бы мне отрезали бы язык. Есть вещи, которые происходят сами собой. Мы сидели в Мегароне, темном, пустом. Я на скамеечке, отец на краю возвышения, где стоял его трон. После дворцовых залов Аргаса и Лики наш Мигарон казался мне маленьким, тесным, уютным. Перед тем, как выпить очередную чашу, мы плескали на пол долю богов. Не знаю, кого из олимпийцев я восхвалял, благодарил. Гермия? Он направил меня к Афине. Афину? Она дала мне уздечку. С другой стороны, богиня не произнесла ни слова лжи. «Уздечка сама знает, что ей делать», — сказала Афина. «Твое дело — сократить расстояние между тобой и Пегасом, чтобы уздечка почуяла и смогла дотянуться. Зови Пегаса и держи уздечку. Это все, что от тебя требуется». Честные слова, я сделал все, что от меня требовалось, а потом, кажется, сделал то, чего не требовалось. Что же я сделал? Я ли сделал это? Награда превзойдет «Твои самые смелые ожидания», — пообещала Афина. Я летал на Пегасе. Вернувшись, я не стал запирать его в конюшне. Можно ли запереть свободу? Закрыв глаза, я продолжал видеть глазами Пегаса. Сидя на скамье, летел там, где сейчас летел он. Знал, если позову, он вернется. «Это ли не награда?» «Разве она не превзошла мои самые смелые ожидания? Разве Афина не сказала чистую правду?» «Тяжела ты, правда богов!» Я плескал из чаши их долю, стараясь не задумываться. Это было легко. Вероятно, я лгал себе, когда говорил, что хмель меня не берет. «Отец?» — спросил я. «Ты видел Бога «Богосмерти?» — главк хрипло рассмеялся. «Я жив!» «Значит, не видел». «Танат три года сидел в нашем подвале, на цепи у дедушки. Дедушка никогда не водил тебя посмотреть на Таната?» «Водил», — голос отца дрогнул. «Говорил, это пойдет мне на пользу. Сам он спускался к Танату так часто, что мы беспокоились. Задерживался подолгу. Наверное, беседовал. Я ходил с ним к Танату трижды». Дедушка брал факел. «Да. Ты видел лицо Таната?» «Да. Опиши мне его. Не хочу, не стану. Тогда я опишу тебе Таната». Я зажмурился, вспоминая. Черты красивые, но жесткие, резкие. Кажется, что лицо вырезали из ясеня, а может, из оливы. Наставник Агафок учил нас, что олива и ясень тверже дуба. «Это правда». — согласился отец. — Глаза — две льдинки, взгляд рассеянный, скользящий. Он вроде бы не смотрит на тебя, но заглядывает прямо в душу, вбирает жертву целиком. Один глаз косит. — Левый? — спросил отец. — Левый. Голову бреет наголо. Да, еще меч. Кривой меч. Похож на серп? Очень похож. По-моему, это и есть серп. «Где ты видел Персея?» — спросил отец. «В своих странствиях?» «Персей? Какой еще Персей?» «Это Танот, железносердый!» «Это Персей, убийца Гаргоны. Не скажу, что мы часто встречались. По-моему, он избегал меня с тех пор, как в нашем доме появился ты. Выпьем?» «Мы выпили». Тебе было два года, когда я случайно застал Персея в Аргасе. Отец вертел чашу в руках. И шесть, когда я приехал в Тирин по делам. Твой дед велел съездить, я не хотел. Думаю, Сизиф нарочно послал меня. Желал узнать, как Персей примет главка. Персей меня принял, как полагается, самым достойным образом. Но говорил он со мной недолго. На пир не явился, сказался больным. Это он-то. Не знаю болезни, которая рискнула бы напасть на персея. Голова выбрита наголо, левый глаз косит, лицо деревянная маска. Ты очень точно сказал, его взгляд вбирает тебя целиком. На кого бы ни смотрел персей, он смотрит, как на жертву. Меч, напомнил я, этот меч всегда у него на поясе. Кривой серп. Болтают, что он даже спит с мечом. Это. «Серп Крона!» Им Персей отсек голову Медузе. Боги оставили ему меч в подарок, как залог клятвы. «Какой клятвы?» «Не слышал. Боги не вмешиваются в жизнь Персея. Так Олимп благодарит героя за совершенный им подвиг». «Не вмешиваются? Не делают ему ничего хорошего?» «Вот так подарочек!» — ужаснулся я. «Не делают ему ничего плохого!» Отец сдвинул брови, нахмурился. «Я считаю, это отличный подарок». «Глав Кефирский умрет бездетным», — вспомнил я. «И сразу же зови Пегаса и держи уздечку. Это все, что от тебя требуется». Правота слов отца сделалась для меня несомненной. Если бы я дал себе труд задуматься, я бы понял это сразу. «Это не мог быть Персей!» — возразил я. «Я умирал!» Я был на шаг от порогов Аида. Перед смертью к людям является Танат. Почему ко мне явился Персей? — Ты умирал? Когда? — Когда укращал Пегаса. — Это было так трудно. Отец смотрел на меня с сочувствием. — Очень. Я решил не вдаваться в подробности. Главку незачем знать про золотую здечку и огнистую радугу. Я был уверен, что это Танат. Персей! «Нет, не могу поверить!» «Видение!» Отец разлил вино по чашам. Разбавлять не стал. «Предсмертные видения! В них тебе может явиться кто угодно. Персей, Танат, Афродита, Нагишом. Однажды я так напился, что чуть не умер. Знаешь, кто мне мерещился? Твой дед! Он превратился в летучего барана. Летел, блеял. А на спине у него сидели мальчик и девочка. Представляешь? Утром я рассказал ему свой сон. Сизиф так отделал меня палкой, что я три дня не мог ни лечь, ни сесть. Ты видел Персея? В сравнении с бараном — это пустяки. «Пустяки», — согласился я. «Мой сын!» — отец осушил чашу до дна. Налил снова. «Взнуздал Пегаса! Летал в небе! Мой сын!» «Ты всегда был моим сыном! Всегда будешь! Знаешь?» Я кивнул. Что-то блеснуло у меня на плече. Я опустил взгляд? «Да! Фибула! Дар моря, память детства! Возможно, подарок того, кого я вряд ли назову отцом!» Мегарон оставался темным, но серебряная заколка поймала и отразила луч невидимого солнца. «Мой сын!» — говорил ее блеск. Сейчас на фибуле летел всадник на крылатом коне. Я не удивился. Привык. Стасим боги в ночи. Все складывается, мама. Обломок ползет к обломку, обрывок к обрывку. Слипаются, срастаются. Хорошо не все, но многое. Больше, чем я знал до того. Мне страшно, мама. Дрожат звезды над келеной. Плеяды спустились ниже, грозя земле катастрофой. Венцом легли на вершину горы. Майя, дочь Атланта, слушает сына, вздыхает. Они ровесники, мама. Пегас и Хрисаор. День в день, миг в миг. Жеребенок. Раньше я не видел точного возраста парня. Век смертных краток, смутен для взгляда бессмертного. Сегодня... Увидел мама. Тень, понимаешь? Призрак, чего-то большего, стоящий за жеребенком. Я и предположить не мог, что это больше настолько велико. Больше великана. Выше, шире, в плечах. Гермий ворочается сбоку на бок. Бог забился в пещеру, в которой однажды родился. Считай, вернулся в материнскую утробу. Толще камня скрыла легконогого сына Зевса, Небесному светилу нет пути в недра вздыхающей тьмы. Разве что крохотное мерцание вползет на шаг от входа, ночным мотыльком залетит слабый трепещущий луч. Но мать всегда видит сына, где бы тот ни прятался. Эти трое, да, у источника их соединили уздечка и радуга, золотая уздечка, дитя цепи, выкованной для таких, как я». Огнистая радуга, золотой лук, хвост и гривы из метущегося пламени, лук Хрисаора, грива Пегаса. Что здесь от эфирского мальчишки? Радуга вспыхивает и гаснет. Жизнь начинается и заканчивается. Смертность, мама. Временность, конечность. Вот что здесь от него. В корнях горы возникает тяжелый нутряной гул. Гори не в моготу слышать про временность и конечность. Век гордолог, но не вечен. Они ровесники, мама. Братья? Про двоих мне известно, братья. Про третьего болтали, что он тоже сын Посейдона. Дядюшка любвеобилен, сыновей у него, что волн в море. Запомнить всех женщин, родивших от Черногривого, невозможно. Забыть одну из них не под силу даже мне. Гермий приподнимает голову. «Мама! Жеребенок! Сын Медузы? Один из трех?» Плеяды молчат, слушают, содрогаются. Звездные пыльца осыпает Елену. Лукавый бог вглядывается в толщу свода. Глаза Гермия слезятся от напряжения. Бог хочет провидеть скрытое от взгляда бессмертного. Для этого нужна темнота и покой. «Как он попал в эфиру, мама? Кто принес его Сизифу? Я еще не знаю, но уже догадываюсь. Это в моей природе — путать и распутывать нити. Перед тем, как уздечка лопнула, мне померещилось». «Мне почудилась, мама. Афина лежит на старом заброшенном жертвеннике. Кизил и сомкнув ряды, стерегут покой богини». Пожелай дочь Зевса и камни жертвенника стали бы мягче пуха, но Афине не до удобств. На сердце давит камень тяжелее, ребристей. Перед тем, как уздечка лопнула, мама, я увидела призрак. Мать молчит, мать все понимает. Метида пожрана, поглощена Зевсом. Рассудительное «я» жены растворилась в грозном «я» мужа. В какой-то мере обращаясь к матери... Афина обращается к отцу. Дева надеется, что отец не слышит. Дева надеется, что отец услышит. Она сама не знает, чего хочет. «Прекрасна была, Метида, мысль, дочь Седого океана!» Слышится Афине голос Гермия. Видится его пляска вокруг алтаря. «Прекрасна была, Метида, богиня разума!» «Прекрасна и мудра!» Кто сказал Зевсу, что носит дитя от него? Метида? Кто сказал Зевсу, что это дитя превзойдет родителя? В такой мудрости есть что-то непостижимое для меня. Всякая мысль для Афины — мать. Призрак, мама. Видение. Персей с серпом крона в руке. Не сразу я поняла, что он призрак. Так ясен, так страшен, так неотвратим. Вот что удержало меня. «Персей! Иначе я бы бросилась к Пегасу, вмешалась, укрепила бы силу уздечки своей собственной мощью, но Персей!» Афина садится на жертвенники. Я клялась черной водой стикса не вмешиваться в жизнь Персея. Весь Олимп клялся, включая отца. Клятва вяжет по рукам и ногам крепче золотых цепей. Я не вмешалась, а потом было поздно. Уздечка лопнула. Цепь! Выкованную Гефестом, не смог порвать отец. Для этого понадобился Бриарии сто рук Кто порвал уздечку? Не мальчишка же, в конце концов? Даже обрывок цепи, удерживавший Таната в подвалах Сизифа, обладал мертвой хваткой. Его с трудом одолели два бога, война и смерть. Арей и сам Танат, объединив усилия, мать не отвечает. Метида заключена в каждой мысли, рожденной разумом, но мысли, содержащие ответ, не способна родить вся мудрость Афины. Кто порвал узду? Персей? Призрак Персея? Память о Персея, вспыхнув подобно радуге, уздечка связала всех троих мальчишку, Пегаса, великана на том конце радужного лука. Я так ошалела от явления Персея, что не успела как следует рассмотреть великана. Доспехи, шлем, похожий на мой, вот и все. Дура, слепая дура, где была моя мудрость, моя стратегия? Мама, отец поглотил тебя, меня поглотил призрак Персея, пожрал всю без остатка, завладел моим вниманием. Афина бьет кулаком по жертвеннику. Камень трескается. Мудрость боится случайности. Военная стратегия непредвиденного. Персей был тем и другим. Чья ты память о Персея, воздевшем серп крона для рокового удара? Кому ты принадлежишь? Пегасу? Мальчишке? Великану? В ком ты прячешься? Где хранишься? Богиня запрокидывает голову. Кричит в темное небо. Неужели в радуге? Радуга, мама. Гермий садится на холодном полу пещеры, прижимается спиной к стене. Огнистая радуга, дромас из мира мертвой жизни в мир жизни живой. Нет, чепуха. Я не прав, я иду на поводу у общепринятого. Все дромосы связывают одно место с другим, но же ребенок бродит с места на место. Радуга безошибочно находит его, где бы он ни был. Этот Дромос привязан не к местам, а к носителям, Хрисаору и Беллерафонту. Коридора нет, если нет беды, смертельной опасности. Получается, большую часть времени радуга не соединяет, а разъединяет носителей, делает их встречу невозможной. Три брата — сыновья Посейдона и Медузы Горгоны, Двое связаны радугой. «Кулак бьет в стену!» «Почему радуга не связана с Пегасом? Только потому, что у радуг два конца?» Хелена дрожит. «Звезды готовы осыпаться с небес на землю». «Успокойся», — велит Гермий сам себе. «Гнев туманит разум. Пегасу до сих пор не угрожала смертельная опасность. Наши жалкие потуги его поймать не в счет. Впервые Пегас угодил в беду у источника Перена. Только ли уздечка связала троих? Может быть, радуга сделала то же самое? Пальцы лукавого бога играют с жезлом, наматывают змей кольцами, словно локоны красавицы, дают сползти с гибкой опоры. Афина могла бы помочь. Я нуждаюсь в мудрости и стратегии. Но мудрость Афины ослеплена желанием укротить Пегаса, одержать над ним победу. Во мне эта мудрость видит помеху, если не соперника. «Стратегия не позволит Афине сотрудничать со мной. С братом! Самая тупая стратегия отлично знает, чем кончается такое сотрудничество между олимпийцами. Нет, Афина не согласится. Можно даже не спрашивать. Жаль. Очень жаль. Герми мог бы помочь. Он знает больше, чем говорит мне». Я нуждаюсь в его ловкости и хитрости. Но природа Гермия такова, что он предпочтет скрыть, утаить, обмануть, вместо того, чтобы поделиться или сказать правду. Против природы не пойдешь. Это закон для нас. Гермия не согласится. А если даже он даст согласие, запутает, заморочит, пустит по ложному следу. Жаль. Очень жаль. Чудовище не тронули ребенка, мама. Боги и титаны видят природу себе подобных. Чудовище ее чуют. Это не разум, не логика, это нюх. Люди жрут друг друга за милую душу. Мы, божества, в этом не отличаемся от смертных. Пожалуй, даже превосходим. Иногда я думаю, что самый безжалостный, самый ненасытный голод на свете — это разум». Ярость, гнев, бешенство, ненависть. Разум всегда найдет для них объяснение. Оправдает, возвысит, превратит дерьмо в золото. Как Гефест скует цепи, какие не порвать. Герми выходит из пещеры. «Цепи», — повторяет он, прежде чем взлететь. «Зачем нам Гефест? Мы и сами мастера».